После обеда Борис Григорьевич обычно попадал в лузу, а с утра в золотое время большей частью отскакивал от бортов. Причем роль Кия играл телефон, звонки которого заставляли полусферу цвета слоновой кости над заваленной бумагами поверхностью шкафа двигаться некоторое время быстрее. Саша ненавидел Бориса Григорьевича той длительной и спокойной ненавистью,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 И подолгу замирая в каждом из промежуточных положений, отрабатывал удар полёт ласточки, причём не бамбуковой палкой, как совсем недавно, когда он начинал осваивать будакан, а настоящим самурайским мечом. Сегодня на нём была охотничья одежда из зелёного атласа, под которой виднелось мятое кимоно из узорчатой ткани синобу.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 «Пятьдесят миллионов человек загубили, и сейчас еще что-то бормочет?» «Все же всем ясно?» «Ага», — сказал Саша. «Или вот в Америке около тысячи женщин беременны от инопланетян. У нас тоже таких полно, но их КГБ где-то прячет». «Чего он хочет-то?» — с тоской подумал Саша. Борис Григорьевич задумался и помрачнел лицом. «Странный ты парень, Саня», — наконец сказал он.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 Саша перешёл к компьютеру. Борис Григорьевич что-то шепча и подолгу зависая пальцами над клавиатурой, вызвал игру. Вот так направо, а так налево, сказал Саша. Точно, век бы не догадался. Борис Григорьевич снял телефонную трубку и принялся накручивать номер. Когда линия отозвалась, всё лучшее поднялось из его души и поместилось на лице. Борис Эмильянс, помурлыкал он, нашли, нажимайте Ц. а потом стрелочками. «Да-да, а обратно тоже через С». «Да что вы говорите!» Борис Григорьевич повернулся к Саше, умоляюще сложил губы и, совсем не обидно, пошевелил пальцами в направлении выхода. Саша встал и вышел. «Ха-ха-ха! На листе! Попьюлась! Даже не слышал! Сделаем-сделаем! Сделаем! Обнимаю!»